42. два конрауд проснулся с головной болью накануне он выпил целую бутылку открыл другую выкурил множество сигарилла и переслушал еще больше песен и наконец заснул на диване в гостиной среди ночи проснулся и перешел в кровать заснуть опять ему так и не удалось он принял снотворное и после этого успокоился Уже перевалило за полдень, когда он не спеша поехал снова в Сельфос, где у него была назначена встреча с Лукасом. Единственным, кто, как говорил вожатый скаутов, был в скаутском отряде вместе с Сигервиеном. Конрауд не очень точно изложил ему свою цель, сказав что-то общее насчет старых товарищей по скаутскому движению, и упомянул Сигервиена. Лукаса его запрос удивил, ведь ему, как и другим, дело Сигервиена было известно. И он назначил Конрауду встречу в одном кафе в городе. Конрауд вовремя подъехал туда и припарковал машину у здания. Уютное помещение наполнял аромат кофе и свежевыпеченного хлеба. Конрауд вошел и осмотрелся. В этом часу посетителей было мало. Из-за одного столика поднялся человек, подошел к нему и поздоровался. Они сели за стол со своим кофе. Как и вся страна, город Сельфос и его окрестности сильно пострадали в кризис. Там была безработица, и жители испытывали трудности, пока не развелась туриндустрия, и жить не стало полегче. Лукас промаялся без работы два года, у него отобрали дом за долги, они с женой жили на маленькой съемной квартирке, принадлежавшей одному ее родственнику, рассказывал он конраду Но потом дела поправились, он отучился в школе гидов, какое-то время возил по югу Исландии автобус с туристами, и работы у него хватало. Лукас прихлёбывал кофе. конраут хотел угостить его кусочком торта или бутербродом, но он отказался. Внешность у Лукаса была топорная, волосы русые, всклокоченные, лицо широкое, одежда такая, какую по представлениям Конрауда и носят гиды. Плотная зимняя куртка и альпинистские ботинки. По его словам, он родился и вырос в Рейкиавике, начал ходить на киносеансы христианского общества молодых людей, оттуда была прямая дорога в скауты. Лукас сказал, что о скаутском отряде у него остались теплые воспоминания, и тут оказалось, что ему очень нравится вспоминать то время. Он признался, что до мозга костей столичные жители и все хочет переехать обратно в Рейкьявик, но цены на жилье там неадекватные. Ему часто приходилось бывать в столице по делам, но надоел постоянно мотаться туда-сюда, особенно зимой, когда над страной бушевали циклоны, и он рисковал застрять на пустоши Хейтли с Хейди в Буран. «Со мной так случалось ни однажды, и не дважды», — с улыбкой говорил он. Они спокойно пили кофе и некоторое время болтали о проходимости дорог и ценах на жильё, и о том, каково было детство в Рейкьявике в старые времена, и как изменился город. А потом Конраут снова перевёл разговор на скаутов. «У нас на всю эту униформу просто средств не хватало», — улыбаясь, вспоминал Лукас. «На гольфы эти зелёные кусачи, скаутские шапочки и прочее. В первый день лета...» Мы обычно маршировали, на морозе, а на День независимости при дожде. Первый день лета — традиционный праздник, отмечающийся в Исландии в первый четверг после 18 апреля. Но было весело, походы были интересны, и люди там были все добрые. У меня о скаутах остались только хорошие воспоминания. Я общался со старым вожатым Хольмстейном. а старик Хольмстейн. «Он мне рассказал, что вы были в одном отряде с Сигервином, который, правда, в скаутах надолго не задержался». Лукас посмотрел на Конрауда. «Простите, а вы в полиции не работали?» Конрауд кивнул. «То-то мне ваше лицо показалось знакомым», — сказал Лукас. «Я вас помню из новостей, когда по телевизору показывали про это давнишнее дело. Вы до сих пор там работаете». «На самом деле уже нет», — ответил Конрауд. «Но я расследую другое преступление, которое может быть с ним связано», — добавил он, не вдаваясь в подробности. Но Лукас ухватил и такого ответа. «Сигервина, я немножко помню», — сказал он. «Наверное, в основном из-за одного происшествия с ним. Как вы сами сказали, он в скаутах надолго не задержался, но мы с ним были в одном отряде». И, насколько я помню, парень он был хороший, разве что немножко застенчивый, и чувствовал что все эти скауские дела ему быстро наскучили. Но в наш коллектив он влился хорошо. У нас там были Гунди, Сигги и Эйольф, и... А потом он бросил и... А после этого ваши пути не пересекались?» «Нет, я его больше не встречал, только видел фотографию в газетах в то время, когда он был в розыске. это их бизнес и этот друг его, это же все из-за него, да? Вот деньги из человека такого дурака способны сделать, а? Мы сами это на собственной шкуре почувствовали, еще как. Вся наша страна». «А вы дальше остались в скаутах?» «Да-да. Некоторые из нас там остались подольше, и кое-у-кого это плавно перетекло в работу в спасательном отряде, хотя я там долго не пробыл. Мои приятели пошли в спасательный отряд в Рейкьявике, а я не мог. Я в довольно молодом возрасте получил работу на торговом судне. А потом сошёл на берег, переехал сюда, недолго просидел в правлении скаутской организации, и если здесь что-нибудь будет происходить, то вот он я. Я им всегда отвечаю, что в случае чего мне можно звонить, если им людей не будет хватать. А кто-нибудь из этих мальчишек потом стал увлекаться джипами, вы не помните? Джипами? Нет, такого не припомню. А у кого-нибудь из них был большой джип? Да ничего у этих мальчишек не было. А позже, когда Сигервин пропал, вплоть до 2009 года, «Вполне могло быть, просто их не настолько хорошо знаю. А почему именно 2009-й?» «Это связано с одной маленькой деталью нашего дела», — ответил Конраут. «У спасательных отрядов ведь наверняка были мощные джипы с рациями и прочим». «Конечно. И с большими антеннами». «Да, для поисков на высокогорье оборудование должно быть хорошим». «А на ледниках?» — Да, разумеется. Посетителей в кафе прибавилось, собеседники допили свой кофе, и у Лукаса зазвонил телефон. Его ждала группа туристов. Они распрощались на улице, конраут побрел к реке Эльвюсау, протекавшей неподалеку, и стал глядеть на бурлящие волны. Этот поток завораживал, а из уроков географии конраут помнил, что его исток находится на леднике Лаунг-Йокютль. Но он смотрел на ледниковую реку, и его мысли уносились на высокогорье, где во льдах все эти годы покоилась тайна. И в память у него до сих пор была свежа застывшая ухмылка Сигервина, когда того наконец спустили с ледника, словно он смеялся ему в лицо.